Глава 11. Вернувшись на Слипгаттон, она вскипятила воду для чая и расположилась за крошечным откидным столиком, вмонтированным в кухонную стену. На мобильный пришло СМС с незнакомого номера. Это был Эрн, сын Нобелевского лауреата. Как насчет чашки кофе в четверг вечером? Кафе «Фикс» в 5. Надеюсь, вы сможете. Эрн карсон Кафе «Фикс». Известное заведение рядом с Фридрихсплан. До лаисла танцевального клуба любителей сальсы, всего два квартала. Это знак? Свидетельство обнуления? Начни сначала и сделай правильно, как сказала бы Лейла. Дорис нашла в телефоне фотографию Тони, на которой он гордо демонстрировал белую шелковую рубашку и велозубую улыбку. Можно что угодно говорить обо всех его прочих качествах, но с такой внешностью он мог бы стать кинозвездой. В ноябре будет два года, как они познакомились в танцевальном клубе «Ла Исла». В Сальсе Дорис была новичком. Они с приятельницей пришли на пробное занятие, на котором учили отбивать ногами ритм под музыку. У дорис отлично получалось, ритм она всегда улавливала легко. Подруга ушла сразу после занятия, а Дорис хотелось потанцевать еще, и она осталась на собственно танцевальный урок. Наивный порыв, как поняла она потом. В силу отсутствия опыта она даже не представляла, как трудно танцевать вдвоем и сколько часов нужно прозаниматься, чтобы достичь приличного уровня. После трех провальных попыток с тремя разными партнерами ее пригласил Тони, король танцпола в Ла-Исла. Когда вел он, у нее получалось все. Она взлетала, вращалась и покачивала бедрами в такт. Они хохотали. Он жил в том же доме, где находилась школа. Это выяснилось позже. тот же вечер, когда он пригласил ее к себе. В последующие два года она много смеялась, больше, чем с кем бы то ни было, но плакала тоже много. Поначалу ее восхищали его географические перемещения. У него всегда намечался какой-то увлекательный репортаж, и он всегда держал на примете горячую точку, событие в которой требовалось срочно проиллюстрировать его художественными фотографиями. В перспективе были публикации в культурных журналах, персональные выставки и издания фотоальбомов сверхкрупного формата. Дважды они ездили вместе. Он снимал, она брала интервью, писала тексты и размещала репортажи в газетах, которые платили им за работу. В отличие от тех культурных журналов, с которыми поддерживал контакты он. Они подготовили материал из Румынии, о притесняемых цыганах и из Луизианы, о надеждах темнокожего населения Америки в связи с предстоящими президентскими выборами. Но потом Дорис начала работать для столичных новостей, и их совместные поездки по миру прекратились. Тони подкалывал ее тем, что карьера и статус для нее важнее, чем вольная жизнь фрилансера и общемировые проблемы, которые он запечатлевал в кадре. Со временем до нее дошло, что все его маршруты чаще всего пролегали по тем местам, где можно потанцевать сальсу, и, что обиднее, она была далеко не единственной его женщиной. Он все время извинялся перед ней за свое поведение, хотя она никогда ни в чем его не обвиняла. Он обвинял себя сам, утверждая, что эмоционально уязвима за детских впечатлений, но не рассказывал каких. Когда Дорис вспоминала собственное отрочество, отношения в его семье казались ей благополучными. Да, его отец умер, когда Тони было 25, но мама всегда и во всем его поддерживала. Часто она помогала ему даже финансово, хотя сама жила на скромный доход продавца в отделе косметики универмага «Алленс» на Фридхемсплан. Несколько раз Дорис пыталась с ним расстаться и всякий раз передумывала. Слишком велика была его власть над ней. Она понимала, что такие отношения травмируют ее, но это не помогало. Чувства не давали ей уйти. Но теперь, возможно, все изменится. Она должна переломить себя и освободиться. Избавить ее от этой деструктивной зависимости могло только одно противоядие — новые отношения. В сравнении с Тони Эрн был совсем не таким стильным, но он приветливый и любезный, и кажется надежным. Дорис чувствовала, что именно сейчас ей нужна надежность.